МАРИЕНБУРГСКИЕ ПОДЖОГИ В самом начале 90-х годов в бытность мою начальником Рижской сыскной полиции Лифлянский губернатор Пашков предложил мне заняться так называемым «мариенбургским делом». Мариенбург – это большое густозаселенное местечко Валкского уезда, принадлежавшее некоему барону Вольфу. Барон сдавал эту землю в долгосрочную аренду, и люди, снимая ее, строились, обзаводились хозяйством, плодились и умирали. Ничто не нарушало мирного своеобразного уклада жизни этого уголка, уклада, не лишенного, впрочем, некоторого феодального оттенка. Барон Вольф являлся не только собственником земли, но и обладал по отношению людей ее населяющих некоторыми обломками суверенных прав. По праву так называемого «патронатства» От него зависел выбор местного пастора. И вот на этой почве разыгралось дело, о котором я хочу рассказать. Вновь назначенный бароном пастор был неугоден населению, и последнее, не добившись от барона его увольнения, перешло в виде протеста к насилию. Начался ряд поджогов, сначала хозяйственных построек, принадлежавших владельцу, затем строений, отведенных под жилье пастора, потом обширных запасов сена, хлеба и прочих сельских продуктов, получаемых пастором с довольно значительного участка. Наконец, войдя во вкус, поджигатели принялись из-за рядовых жителей. Пожары сопровождались кражами, иногда довольно значительными. Были случаи с человеческими жертвами. Так при одном пожаре сгорели старуха с внуком. Местная полиция с ее малочисленным штатом и скромным бюджетом была бессильно что-либо поделать. Барон Вольф жаловался в Петербург на бездействие властей, результатом чего и было предложение губернатора «мобилизовать мне силы рижской сыскной полиции вместе с широким ассигнованием средств, потребных на ведение этого дела». Одновременно со мной был привлечен к этой работе и прокурор рижского суда Гессе. Выслав вперед нескольких агентов, я с прокурором выехал в Мариенбург где Гесса, кстати, хотел ознакомиться с производством местного судебного следователя, милого, но малоопытного человека. Остановились мы в своем вагоне, а вечер провели у судебного следователя. Возвращаясь к ночи на вокзал, мы были свидетелями очередной иллюминации. Как уверяли потом, обнаглевшие поджигатели в честь нашего приезда подожгли два огромные стога сена. На следующий день, произведя всестороннее расследование случившихся за последний месяц пожаров, мне без труда удалось установить факт поджогов. Где находили остатки порохового шнура, где обгорел и труд, а то и просто следы керосина. Мои агенты, проводившие время по трактирам, пивным и рынку, не уловили ни малейшего намека на имена возможных виновников, услышав лишь общее подтверждение наличия именно поджогов. Вместе с тем они вынесли впечатление, что благодаря шуму, поднятому вокруг этого дела и безрезультатным усилиям уездной полиции, продолжающимся вот уже с месяц, все местные жители крайне осторожны и сдержаны со всяким новым, незнакомым лицом. Тщетно мои два старших надзирателя уверяли всех и каждого, что они рабочие с недальнего завода, выигравшие пять рублей в германскую лотерею, запрещенную нашим правительством но тем не менее весьма распространенную по Лифлянской губернии и подыскивающее небольшое, но свое торговое дело. Им плохо верили, относясь с опаской, исключающей, конечно, всякую откровенность. Получив вещественные доказательства поджогов и малообещающие сведения о возможности поимки виновных, я в довольно кислом настроении вернулся в Ригу. Представлялось очевидным, что лишь коренной житель Мариенбурга, пользующийся доверием своих земляков, мог бы пролить хотя бы некоторый свет на это не дававшееся в руки дело. Но, к сожалению, таким языком мы не располагали, и оставалось лишь одно – искусственно его создать. Конечно, такая комбинация требовала времени, что мало меня устраивало, так как поджоги все продолжались, но за неимением другого пришлось прибегнуть к этому затяжному способу. Призвав к себе одного из ездивших со мной агентов, я предложил ему вновь прозондировать почву в Мариенбурге с целью определения того вида торговли, каковым они могли бы там заняться, не внушая подозрения. По возвращении из командировки, агент доложил, что лучше всего было бы открыть пивную, так как в местечке их всего две, да и по характеру торговли пивные всегда служат местом многолюдных сборищ, что опять-таки облегчает возможность получения нужных нам сведений. Сказано, сделано. Снабдив моих двух агентов подложными паспортами со штемпелями и пропиской того завода, на коем, по их словам, они работали, до лотерейного выигрыша, я отправил их в Мариенбург торговать пивом. Прошло недели две, и один из агентов, приехав в Ригу, сообщает, что дела идут плохо, пивная пустует, Публика по старой памяти идет в прежние лавки, а их обходит. Что тут делать? Поломав голову, я изобрел следующий аттракцион. Вспомнив, как в дни юности захаживал я иногда в Измайловском проспекте, в Бирхале, где к кружке пива непременно подавалась соленая сушка, я предложил и моим людям завести такой обычай. На возражение агента, что подобный расход даст убыток предприятию, я ответил согласием на убыток и он уехал обратно в Мариенбург, увозя с собой из Риги несколько пудов соленых сушек. Сушка оказала магическое действие, и через неделю примерно агенты сообщали, что от публики отбоя нет. Прошло так месяца полтора, и стал приближаться Новый год. Агенты мне пишут, «Как нам быть, господин начальник? К Новому году торговые патенты должны быть обменены, и по установившемуся обычаю принято при получении нового» передавать младшему помощнику начальника уезда конверт с 10-15 рублями, принося ему вместе с тем новогодние поздравления. Я ответил, передавайте конверт и поздравляйте. Они так и сделали. Один из агентов отправился в нужный день к начальству и, получив новый патент и передав красненькую, поздравил его с Новым годом. Он был высокомилостиво принят начальством и все обошлось гладко. Между тем поджоги продолжались. Я нервничал и торопил моих купцов. Наконец, в начале февраля они доносят, что имеют сильное подозрение против ряда лиц, посещающих их лавку. Во главе этой дружной и вечно пьяной компании, состоящей из кузнеца и двух сыновей сторожа Кирки, стоит некий Залит, местный брендмейстер, он же и фотограф. Подозрения свои агенты строят, во-первых, на том, что все эти люди, особенно сыновья сторожа, были по общему отзыву доселе бедняками. Между тем, за последние месяцы они швыряют деньгами и целыми днями торчат в пивной, выпивая бесконечное количество пива. Во-вторых, был такого рода случай. Пьяный кузнец как-то проговорился и предсказал на ночь пожар, намекнув при этом и на обреченный дом. Предсказание в точности сбылось, и дом сгорел. Агенты тут же сообщали подробные адреса этих четырех заподозренных лиц. Получив столь серьезные сведения, я опять в обществе прокурора, милейшего гесса выехал в Мариенбург, захватив с собой нескольких своих людей. На место мы прибыли к вечеру, и, дождавшись ночи, вышли из своего вагона и, разбившись на три группы, Одновременно нагрянули с обысками к брандмейстеру, кузнецу и сыновьям сторожа. Победа оказалась полной. Как у Залита, так и его сообщников мы обнаружили значительные суммы денег, о происхождении коих они не могли дать объяснений. У каждого из них мы нашли восковые конверты с пороховым шнуром, по несколько десятков аршин трута, большие запасы керосина и так далее, и так далее. Все они были, конечно, арестованы и припровождены в Ригу. Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевших место в Риге, причем у меня с защитником обвиняемых, известным петроградским адвокатом Г, произошел довольно странный конфликт. В качестве свидетеля я рассказал подробно и откровенно суду о пивном трюке, к каковому мне пришлось прибегнуть для уловления виновных. На обычное предложение председателя суда, обращенное сначала к прокурору, а затем и к защитнику, не имеете ли предложить вопросы свидетелю? Прокурор ответил отрицательно: а присяжный поверенный Г. С запальчивостью. О, да, имею! После чего, повернувшись ко мне наглым и ироническим тоном, спросил: Расскажите, любопытный свидетель, какими еще происками занимались вы в Мариенбурге? Я обратился к председателю. Господин председатель,. «Я покорнейше прошу вас оградить меня от выпадов этого развязанного господина». Председатель принял мою сторону и заявил Г. «Господин защитник, призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме». Г. возразил. «Я требую занесения слов свидетеля, обращенных ко мне, в протокол. Я потребовал того же». «Не имеете ли еще вопросов?» спросил председатель адвоката Г. «Нет, не имею». На этом инцидент был исчерпан. Брандмейстера Залита приговорили к восьми годам каторжных работ. Его сообщники отделались, кажется, меньшими сроками. По окончании дела я в присутствии моего агента вызвал к себе помощника начальника уезда. «Послушайте, а красненькую-то отдать нужно, деньги ведь казенные». Он в сильном смущении ответил. «Слушаюсь, господин начальник» и торопливо полез в бумажник. Вспотевший красный как рак, он долго упрашивал меня не докладывать губернатору об его зазорном поступке, и я на радостях каюсь, махнул на него рукой.